Йосида. Жизнь Кадзу тоже имела смысл. Это рассказ о трудной жизни Кадзу Йосиды, которая бесславно оборвалась на 41-м году. нешико снёс ему голову ногой в тот вечер, когда полуголька Анаки, привлечённый запахом трупа, наткнулся на Кадзу в переулке и в ужасе заорал, нагло прервав его ужин. «Поднимаем согнутую в колени ногу, отлично, опускаем снова вверх вот так, раз-два, раз-два». Кадзу работал инструктором по аэробике в фитнес-клубе, Расположен на оживленной улице, недалеко от торгового квартала 20-го района. На лицо Кадзу, как говорится, не вышел, зато фигура у него была отменная, что при такой работе неудивительно. Длинные ноги, рельефные мышцы, упругие ягодицы. Коллеги часто говорили ему комплименты, про себя добавляя. Вот бы и лицо еще поприятнее было. Во время перерыва между занятиями к нему очередной раз подошла недавно записавшаяся клиентка. Ее звали Манами. И восхищенно вздохнула. «Ах, Кадзо-сан, какая же у вас потрясающая фигура! Просто глаз не оторвать!» Манами работала секретарем в крупной фирме и была всегда приветлива и мила. А еще не забывала каждый раз сказать кадзу что-нибудь хорошее. «Мне кажется, она на тебя запала. Как-то заметился Саатоме, коллега-приятель Кадзо. Он подошел, когда все клиенты уже разошлись и остались одни сотрудники. Это вряд ли. Да ладно тебе!» Она же больше ни на кого не смотрит, даже на меня. Что, если это твой шанс?» Сатоми отвечал за тренажерный зал и пользовался огромной популярностью у женщин. Все благодаря накачанным мышцам, дружелюбному характеру и привлекательной внешности. Он был намного младше Кадзо, но быстро дорос до его начальника. И уже давно забыла о формальности, к чему Кадзо кое-как привык. «По-моему, со мной просто легко общаться. Да и потом, она еще молода. Куда ей такой старик?» Скромно ответил Кадзо. «Эм, да, тут ты прав». Немедленно согласился Саотома, хотя Кадзу предпочел бы, чтобы приятель бросился его разубеждать. Но ему все равно было приятно, что молодая красивая девушка, пусть и ненадолго, заинтересовалась им. В конце рабочего дня Кадзу вышел из фитнес-клуба и услышал со стороны клубной парковки ругань. «Драка на нашей парковке? И еще чего не хватало!» Возмутился он и побежал в ту сторону. Он сразу знал Манами. Рядом с ней стоял мужчина явно бандитской внешности. На подбородке щетина, а на голове очень короткая афра. Популярную якудзу и шпаны прошлого века. Как раз этот тип и кричал на Манаме. Может, Кадзу и не родился красавцем. Да вот только он был гулем. И мало кто из людей смог бы его победить. «Прекратите!» Бросился он к спорщикам. «Чё, ты ещё кто такой?» Косо посмотрел на него бандит. И внезапно Кадзу растерял всякую смелость. «Перестаньте, уже вечер, а вы так орёте, люди мешайте!» Забормотал он. Бандит сохнул языком. «Что быстро вернуло 500 штук?» Ряхнул он и ушёл. 500 штук?» «Простите, Кадзо-сан!» – вдруг подала голос Манами. «Да ничего страшного только!» Кадзо не знал, стоит ли ему лезть в чужое дело. Но Манами, не дождавшись расспросов, сама все вывалила. «Моя мама лишит больницы, а чтобы заплатить извлечения, мне пришлось взять взаимого ростовщика!» «Твоя мама больна?» «Да, но вы не волнуйтесь, это не ваша проблема. Спасибо большое, что пришли на выручку!» «А?» – ворвалась у Кадзо. Но Манами уже отвернулась и убежала. Кадзо показала, что щеки девушки загорелись легким румянцем. От увиденного, Кадзу внезапно выполнил серию приседаний. Прямо на парковке. Вернувшись домой, он кинулся качать пресс. «Встречаются же подонки!» Мысленно возмущался он несовершенством мира. «Вымагать деньги у беспомощной девушки. И ведь такие люди просто так не отстанут. Будут ходить снова и снова, хоть домой, хоть на работу. Хоть как сегодня, к нам на парковку. Они специально выбирают людные места. Где бы на тебя наорать? Это такой психологический прием, чтобы ты был готов со стыда сгореть. Бедная манами что ей приходится терпеть?» И с каждой мыслью, с каждым движением, в груди Кадзо разгоралась ненависть к ростовщикам. «Только пальцем её троньте, я вас прикончу, без шуток!» Кадзо был гулем Он мог их съесть, если придётся. Его глаза вспыхнули красным, и он стал сгибаться быстрее и быстрее. В тот день, движимый злостью, Кадзо качал пресс до поздней ночи. Несколько дней спустя, когда после занятия клиенты стали расходиться, Кадзо подошла Манами. Она уже переоделась в обычную одежду. «Кадзо, сын!» «Я хотела поблагодарить вас за тот вечер». «Я сбился со счета, сколько тысяч раз согнулся, думая о тебе». «Мелькнул у него в голове». «Но, конечно же, вслух он ничего не сказал». «Не стоит». «Вместо этого промямлил он». «Пожалуйста, примите это в качестве извинения». «Сказала Манами и достала из сумки большую коробку с Бенто». «Носкадзу ударил смесь запаха человеческой пищи». «Что это?» «Бенто, вы каждый день так много двигаетесь, наверняка к концу дня ощущаете себя жутко голодным». Порция большая, я сама приготовила. Кто бы знал, что от чего-то подарка, тем более от Бенто, можно схлопотать по носу не хуже, чем от джеб-кросса. Но Кадзо с благодарностью взял коробку. Что же он за мужчина, если не сможет съесть приготовленный ему бента Давай, Кадзо! Подбадривал он себя, сидя дома за едой. Ты сможешь! Ах что бы он ни пробовал, на вкус все омерзительно. Но он съел. Все почистую. И слег на два дня. Даже спустя неделю Кадзо до конца не оправился. Уже после работы, на самом выходе у фитнес-клуба, он снова услышал громкие голоса со стороны парковки. «Неужели опять?» Он поспешил туда, и увидел, как Манами снова угрожает знакомый бандит. «Стой! Опять ты?» — сохнул языком мужчина. 500 штук, помнишь? 500 Бросил он Манами и ушел. «Манами-кун, ты в порядке?» Кадзо хотел подбежать к ней, но Манами внезапно сама с криком бросил к нему в объятия. «Кадзо, сон!» Тот от неожиданности остолбенел «Ой, простите меня!» Тут же отпустила его девушка. не понимаю, кто же захочет связываться с такой, как я? Мать больницы, да еще ростовщики не отстают, мы достойны лучшего!» По ее щеке скользнула слеза. Манами бежала, оказывается только и мог, что ошеломленно смотреть и след. Следующие несколько дней он то и дело заходил в Антейку, надеясь успокоиться. Все из-за мысли о Манаме. Стало подумать, его тут же переполняла злость. Но сегодня даже фирменный кофе был не в силах остудить кипящую от ярости кровь. Такими темпами недолго и полысеть от переживаний. «Тебе не жить, урод! Прикончу тебя на полном серьезе! Раз и все!» Прорычал Кадзу, как заправской буйный алкоголик, хотя по натуре был спокойным. Услышав его из-за барной стойки, вышла официантка Тока Киришима и подошла к нему. На ее лице расцвела улыбка, но каждое слово было холоднее льда. «Вокруг люди сидят, так что заткни пасть, а не то я тебя прикончу на полном серьезе!» Ее прикончил было куда основательнее и фатальнее, чем прикончу Кадзо. Кадзо послушался и молча отпил кофе. Ему еще хотелось жить. После чашечки к нему наконец-то вернулся самовладание. И он принял решение. Пробил час доказать, что он настоящий мужчина. При виде пухлого конверта Манами кругл глаза. «Что это?» «Открой». Девушка нерешительно заглянула внутрь. Увидев что-то, она в шоке прикрыл рот ладонью и посмотрел на Кадзо. Тут молча кивнул. В конверте лежало 500 тысяч йен. Ровно столько Манами была должна ростовщику. «Это даже долг». «Так нельзя, Кадзо-сан, я не могу их взять». «Возьми». «Немного рисуюсь», кадзу скинул большой палец. «И будь свободна». Глаза Манами наполнили слезами. Она низко ему поклонилась и убежала. «Правильно, беги, беги без оглядки, навстречу долгожданной свободе». Больше Манами он не видел. Занятия аэробикой проходили два раза в неделю, а она пропустила оба. И вдруг она поругалась ростовщиком, и он ей что-то сделал. «Но почему я не пошел тогда с ней?» — корил себя Кадзо. Он тайно выкрал ее заявление о в фитнес-клуб, чтобы узнать мобильный. Но по этому номеру никто не отвечал. Тогда он отправился к ней домой и выяснил, что такого адреса не существует. «Куда же она подевалась?» Измученный тревогой, Кадзо совсем приуныл. Как-то после занятия Робика он просто стоял в зеркало ничего не делал. К нему подошел Сатом и спросил. «Кадзо, что с тобой? Ты в последнее время сам не свой!» Он улыбнулся, показывая белые зубы. «Давай выкладывай, чем проблема!» «А то такими темпами ваш процент жира до нуля упадет! Мы же друзья, вы можете нам рассказать!» Подержали его беспокойные коллеги. Кадзуэ сам уже пришел к мысли, что в одиночку он с этой проблемой не справится. Тут такое дело. Коллеги расселись вокруг него и приготовились слушать. Но чем дольше он рассказывал, тем мрачнее становились их лица. Но теперь я боюсь, что с Манами Кун случилось что-то ужасное. Кадзуэ, схватив за плечи, перебил его Сатома. «Послушай меня хорошенько!» «Женщина, которая должна пятьсот тысяч за лечение матери, не станет ходить в фитнес-клуб». «Что ты такое говоришь?» — улыбнулся Кадзе, хотя на самом деле слова Саатомы потряси его до глубины души. «А ведь правда!» — вспыхнул в его голове. «Кадзе, — заметил другой коллега. «Та девушка правда симпатичная, но парень у нее настоящий головорис, такой с бородкой и коротким мафра Кадзе понятия не имел, что Манами с кем-то встречается, Не говоря уже о том, что это описание целиком и полностью, подходил ростовщику, который кричал на нее на парковке. «Да ну, а вдруг это просто совпадение?» «А если она работает в крупной компании, вернуть 500 тысяч ей ничего бы не стоило?» «Я уже не знаю, что из ее роскоязни было правдой, а что нет». Коллеги все сыпали замечаниями и предположениями, мало-помалу проливая свет на случай с Манами, пока Кадзу не понял, что именно произошло. Манами записалась витнес-клуб с одной единственной целью – чтобы вытянуть деньги у какого-нибудь наивного дурачка. Которым и стал Кадзуа. «Кадзуа, пошли в полицию. Может, у тебя и нет опыта в с женщинами? Но это не отменяет твои человеческие права!» Жав кулак, пылко заявился о Томе. Но кадзу отказался на наотрез, замотал головой. О нет, он хотел подать заявление на мошенницу. Он хотел поквитаться с Монами ее дружком. Но вдруг во время расспросов полиция каким-то образом выяснит, что он голь. Тогда, считай, его песенка спета. Так что, как бы не хотелось поквитаться с Монами... Но, похоже, просто придется поплакать в подушку и забыть. Общество вечно во всем винит гулей, а ведь среди людей не редко встречаются отъявленные мерзавцы. Вот чем он, Кадзуа, заслужил такую подлость Да ничем! То, что он убивает и людей, не в счет. Шокированный Кадзу сел на пол, охватил колени, став похожим на броненосца, и застыл, не шевелясь. «Кадзуа!» — хлопнул его по плечу Саотома. «Будет тебе! Вставай танцевать!» Кадзуа поднял на него глаза — «Забыл девиз нашего фитнес-клуба, если тебе тяжело и грустно!» Сатамы скачал и протянул Кадзу руку. Их коллеги тоже поднялись и хором продолжили. «Двигай тело!» «И все невзгоды!» Кадзу обвел их взглядом, они все тепло ему улыбались. плотножав губы, он схватился за руку Сатамы и тоже встал. «Смоется вместе с потом Прокричал он. Сатома сверкнул белоснежной улыбкой и поднял указательный палец. «Кто-нибудь, включите музыку!» «Ты, Кадзу, конечно же, в центре!» «Покажи нам, что значит вкладывать в аэробику душу!» Кадзо решительно кивнул и встал в центр зала. Зазвучала ритмичная мелодия. «Руки в стороны, но осторожно, чтобы не задеть соседа! Сделайте глубокий вдох, выдох и еще раз! А теперь поехали! Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре!» Кадзо танцевал. Танцевал себя не помня, разбрызгивая капли пота в стороны. И слезы струлись у него по щекам. Но никто... Никто из коллег об этом и словом не обмолвился. Они лишь хором скандировали «Раз-два! Раз-два!» Было ли Кадзу обидно? Еще как. Но в тот миг обида потеряла всякий смысл. Может, в другой день Кадзу все припомнит и опять расстроится? Кто знает. Но это будет потом. А в ту минуту его переполняло лишь счастье. На следующий день Кадзу сидел за стольком антейку с опухшими от рыдания глазами и пил кофе. Каждый раз, когда он припоминал, что потерял целых пятьсот тысяч, ему хотелось умереть. Но желание поквитаться с обидчиками не давало ему сорваться. Вдруг он уловил обрывок разговора. «Слышали?» «Говорят, возле кафе опять кто-то подозрительно околачивается». «Неужели снова?» Посмотрев в сторону голосов, он увидел сотрудников кафе, обсуждающих что-то с тревогой на лицах. Как раз в этот момент мимо столика Кадзо проходил хозяин кафе Йошимура. «Что-то случилось?» «Спросил его Кадзо. Я услышал о каком-то подозрительном типе». Яшимура остановился с неизменной спокойной улыбкой ответил. «Не беспокойтесь, кадзо вам он на глаза не попадется». «А? Мне на глаза не попадется? Что это значит?» Растерялся Кадзо. Но Яшимура ничего больше не сказал, лишь продолжил улыбаться. Но что-то подсказывало Кадзо. Больше его расспрашивать не стоит. Он сухо хотнул и отвел взгляд. В самом деле, не делиться же с Яшимурой историей о том, как он сам повстречал подозрительную личность, Манамия, еще засмеют «Блин, я ведь тоже с кожи вон лезу, чтобы просто жить», — подумал Кадзуа. Стоял ясный день. На часах было чуть больше полудня.